Глава третья. Кира. «Ну и чем ты живешь, господин начальник?» «Святая святых нового шефа, я захожу с некоторой опаской. В офисе все слишком лебедевское. Громоздкий дубовый стол, массивное кресло на колесиках, большая черная кружка с надписью «Босс». Если днём моё внимание было всецело сосредоточено на Никите, то сейчас я могу неторопливо изучить укрывшиеся от глаз мелочи. Только не нахожу ничего личного. Ни фотографии супруги или детей в рамке. Ни сувениров с Бали или Мексики, или где они любят бывать. Ничего. Даже у меня в кабинете есть миниатюрные часы «Орлой» из Праги. Там мы с Митей были прошлым летом и расписанная красно-черными рисунками кружка из «Питера с любовью». Там отдыхали родители пару лет назад. Тряхнув головой, я выметаю из головы лишние мысли, вспоминаю, зачем пришла. Забираю злополучный контракт и неторопливо выскальзываю из чужого кабинета. Стараюсь не думать. На автомате сдаю ключи на вахту, прикладываю пропуск к турникету, вываливаюсь на улицу. Порывистый весенний ветер треплет выбившиеся из прически пряди, облизывает ноги, подталкивает к парковке. Это бизнес, Кира, ничего личного. Уговариваю себя, повторяя эту незатейливую мантру всю дорогу, пока стою в многокилометровой пробке и нервно стискиваю оплётку руля. Вписавшись в последний поворот, притормаживаю у резных металлических ворот элитного жилого комплекса и устало перевожу дыхание. Охранник за стеклом будки с недоверием косится на мою хонду явно считая, что ей место на свалке. Но кнопку открытия всё-таки нажимает, позволяя кованым створкам разъехаться и пропустить меня внутрь. «Спасибо». Киваю мужчине, как будто ему есть до меня дело, и плавно давлю на газ. Паркую машину рядом с пёстрой клумбой, поправляю растрёпанные пряди и иду к нужному подъезду, прижимая бумаги к груди. Сердце набатом долбит в висках, ладони потеют. Вбив нужный код на домофоне, я миную подозрительно подобравшегося консьержа и протискиваюсь в лифт, ощущая себя неудачливым воришкой, стащившим чужое. С тахикардией, поднимаюсь на двадцатый этаж. На площадке всего две квартиры, и я заранее представляю размеры лебедевских владений – Наверное, я смогу потеряться в его хоромах и буду блуждать пару часов до тех пор, пока он меня не найдёт. Кому-то по душе роскошь, мне ближе скромность и простота. «Добрый вечер!» Выдаю приветствие, ступая через порог, предусмотрительно открытой для меня двери, и осекаюсь, удивлённо хлопая ресницами. В коридоре меня встречает не мой непосредственный начальник, а девчушка четырёх-пяти лет, У неё волнистые тёмно-каштановые волосы, маленький курносый нос и большие серо-голубые глаза. Не точная копия с оригинала, но она неуловимо похожа на Никиту, то ли наклоном головы, то ли скулами, то ли упрямым подбородком. Дочка, большая счастливая семья, похвально. Здравствуйте, а как вас зовут? Вы со мной поиграете? Не замечая моего ступора, широко улыбается Кроха, а я не знаю, что ей сказать. Вглядываюсь в знакомые и незнакомые черты и гадаю, что малышке досталось от матери. За грудиной щемит и раскручивает вихри, в нос ущиплет. И мне хочется засыпать Лебедева вопросами. Как им живется с Дашей? Это второй ребенок, ведь первому должно быть семь, как и моему Мите? Гулко сглотнув, я душу глупый мазохистский порыв зародыше и крепче стискиваю документы. «Если не хотите играть, может, попьём чая?» — настаивает малышка, но её перебивает лебедев, появляющийся в коридоре, словно чёрт из табакерки. «Мариш, не пугай тётю Киру, нам с ней поработать немного надо. Поиграешь пока в спальне, хорошо?» Застигнув меня врасплох, Никита одними губами шепчет «Привет», подхватывает девчушку на руки и уносит вглубь квартиры. «Мне же приходится в попыхах латать дырявые щиты и прибегать к дыхательной гимнастике, надеясь, что проступивший румянец вскоре схлынет со щек. Пойдем?» Вернувшись, Лебедев трогает меня за запястье, и я едва не выпускаю из-за пальцев контракт. Скидываю в угол надоевшие туфли и растерянно интересуюсь. «Куда?» «Перекусим что-нибудь. Выдернул тебя из офиса. Вряд ли ты что-то успела перехватить. Хочу заявить, что не голодна, но пустой желудок урчит так громко, что становится стыдно. Поэтому я молча следую за Никитой и с любопытством рассматриваю большую светлую кухню. Она оформлена по последнему слову моды. Только вот складывается впечатление, что здесь никто не готовит». Не стоит у плиты, не орудует миксером, не пользуется духовкой. Быть может, Даша тоже работает допоздна, и Никита её бережёт, заказывая еду из ресторана. Наверное, он хороший муж. Извини, не подумал купить что-то более существенное, а доставка будет ехать часа два по пробкам указывая на хлеб, колбасу и сыр, неловко морщится Лебедев. Я же проглатываю вертящиеся на языке комментарии о том, что ребёнку не гоже питаться в сухомятку, и двигаясь к нему, роняя: всё нормально. Я порежу. Выдохнув с видимым облегчением, Никита забирает договор и вкладывает мне в руку нож. Меня же от этого мимолетного контакта неминуемо простреливает током, во рту пересыхает. Неугомонное сердце начинает судорожно трепыхаться. «Хватит, Кира, достаточно!» Мысленно осекая себя, я переключаюсь на разделочную доску. Филигранно режу батон, кромсаю колбасу на тоненькие пласты и ругаюсь со внутренним голосом, который утверждает, что Лебедев будет сравнивать нас с дарей. «С какой стати?» «Кир, санкции за просрочку оплаты включили?» Нет. Ждали окончания твоих с Дельтой переговоров? Добавь тогда. Одну десятую процента за каждый день. Хорошо. Перебрасываемся короткими фразами, пока я заканчиваю с бутербродами и расставляю тарелки. Обсуждать с Никитой сухие пункты контракта не так трудно, как спорить об увольнении Павловой, Соколовой, Терентьевой. Хоть грядущее сокращение до сих пор сильно меня коробит, я не могу не признать, что Лебедев прав». Он действует во благо компании и других сотрудников, добросовестно выполняющих свои обязанности. Я не настолько глупа, чтобы этого не признавать. «Марина не будет кушать с нами?» Спрашиваю на автомате, усаживаясь на стул и по привычке подгибаю под себя ногу. «Нет, я её уже покормил». Перехватывая мой взгляд, смеётся Никита и выдаёт мягкое спасибо. «Не бутербродами, не бойся». Обхватывая кружку с кофе сильными пальцами, он смотрит на меня так тепло и открыто, что желудок ухает в пятки и обрушивается болезненное осознание «надо бежать». Пока я не забыла о той боли, что он мне причинил, пока не нашла сотню причин, которые могли бы его оправдать. «Мне ехать пора. Мы же всё решили по договору». Отставив в сторону тарелки, кашусь на экран телефона и начинаю подниматься. Лебедев встаёт следом за мной, транслирует что-то непонятное, то ли досаду, то ли тоску, то ли разочарование. Но я не пытаюсь анализировать эмоции, застывшие у него в глазах. Прикрываюсь бронёй и торопливо шагаю в коридор, где валяются мои туфли. Обуваюсь поспешно и вздрагиваю от жара опаляющего предплечье. Это Никита касается соднящей кожи. Блузка не справляется с функцией сколько-нибудь надёжной преграды. До встречи в офисе. До встречи. Сиплю рвано и устремляюсь к лифтам, чтобы вернуться к своему островку спокойствия самой безопасной гавани, к Мите, к родителям и к обитающему у них малышу Корги по кличке Марти, как у известного путешественника во времени из американской киновселенной.